«У вас есть какой-то план?» спросила Спиноза. «Пока он не очень хорош. Нам нужно получить доступ к архивам залов правосудия. Нужно узнать, что известно арбитрам и ведут ли они свое расследование. Даже если нет, у них может иметься полезная информация. Кроме того...» Нужно проверить, не уцелел ли кто-то из подчиненных Расила. Я полагаю, что этот ее Гарамила-Глох так и не выбрался из катакомб, но нужно убедиться наверняка. Его сети раскинулись до самого Сальватора. Нужно узнать, жив ли он, и если так, то насколько опасен для нас». Спиноза сидела прямо, сложив руки на столе. «А что со спикером?» – осторожно спросила она. «Я сам ей займусь», – ответил инквизитор. «Не думаю, что у нас получится раздобыть нужные данные, не погружаясь в самый центр ее паутины. Нам нужны всего лишь одно имя и информация о намерениях. А когда мы все это сделаем и соберем мозаику, продолжила Спиноза, то тогда пойдем против Совета? <coughs> против части Совета. А, понятно. Кроул вздохнул. Похоже, обезболивающее не действовало. Тупая ломота, сопровождавшая каждое движение, постепенно превращалась в резкую боль. А что бы ты предложила, спиноза? Отвернуться и забыть? Нет, нет, конечно. Казалось, что она тоже испытывает боль. Но есть же закон. Рев едва заметно улыбнулся. Да, закон есть. Терпеливо согласился Кроул. «Но сейчас нет никого, к кому бы мы могли прийти со всеми этими слухами и сплетнями. Нас же высмеют на собрании совета, даже если предположить, что мы каким-то чудом на него поводем. А это сомнительно». Инквизитор прижал пальцы к вискам и принялся медленно массировать кожу. «Когда докопаемся до правды... Тогда и обсудим, что с ней делать. Но сначала, как и всегда, ее нужно найти». Спиноза медленно и неохотно поклонилась. Горгий поднялся вверх над центром стола, раскачиваясь из стороны в сторону. «Тампус, на исходе!» – прокаркал череп, разворачиваясь ко всем по очереди. «Поспешим!» «Да, все так!» — устало согласился Кроул. «Итак, если вопросов больше нет, предлагаю закончить собрание». Рев посмотрел на Спинозу, Спиноза посмотрела на Рева. Оба промолчали. «Ну и хорошо», — подытожил Кроул, поднимаясь с трона. «Значит, мы снова выходим на охоту». Начинаем работать, да пребудет с нами Император. Инквири... Инквизитор сразу же прогнал всех из залы. Даже Горгия, который, обиженно бормоча и щелка, улетел туда, куда обычно исчезал, когда ему веление не показываться на глаза. Кроул, хромая сильнее обычного, поднялся по узкой лестнице, ведущей из зала для совещаний. Он уже принял предельную дозу наркотика, но позволил себе добавить еще немного слабого обезболивающего, чтобы хоть чуть-чуть унять спазмы. Становилось ли ему хуже? Да, скорее всего. Он давно знал, что не сможет сбежать от медленно прогрессирующей болезни. Вопрос лишь в том, сколько получится продержаться. Яд, пожирающий органы и гложущий кости, засел слишком глубоко, чтобы его можно было вывести и не убить Инквизитора. Теперь... Только болеутоляющие микстуры Эруния позволяли ему оставаться на ногах, будто ржавые скобы, удерживающие шаткую стену от обрушения. Но дело не только в увядающем теле. Пусть всего несколько мгновений, но он дышал одним воздухом с той тварью. Воспоминания о зловонном дыхании Ксеноса до сих пор вызывали приступы тошноты несмотря на то, что эта планета прогнила до основания, ничто, ничто на ней не могло сравниться с дистиллированной, возведенной в идеал скверной, напитавшей те несколько вдохов. Все в том существе было омерзительно, тошнотворная аура злобы, ужаса и, и инаковости. «Намного более отталкивающе, чем у любого еретика или садиста!» Инквизитор заглянул в бездонные провалы глаз твари. Черные, чернее космоса, это были две миниатюрные воронки в ткани реальности, высасывающие из нее жизнь и надежду. За десятилетия службы... Кроу ни разу не видел человека столь глубоко и безот... безвозвратно поглощенного гнилью души. Но Долг обязывал справиться с воспоминаниями. Он повидал и принял немало жуткого. Предполагается, что инквизиторы умеют впитывать и преодолевать подобные вещи, превращая их в нечто полезное. Жизнь, полная тяжелого труда, постоянных тренировок и психоподготовки, должна была дать ему все необходимое для борьбы. Кроул добрался до личных покоев. Два легких движения пальцев и иллюминосферы в комнате зажглись тусклым холодным светом. Активировался спрятанный вокс-динамик, заиграла музыка. Как обычно, произведение Баха. Леви Палф, старый наставник Кроула, любил говорить, что Бах и его творчество были единственным неоспоримым доказательством того, что человечество достойно существования. И теперь, спустя многие годы ученик хоть в чем-то соглашался с учителем. Он тяжело опустился в обитое настоящей кожей кресло и потянулся за графином из свинцового хрусталя. Возможно, все дело было в Ксеносе. Не просто же так людям запрещалось находиться рядом с этими существами. А может причиной его состояния стало то, что показал Навродоран перед судьбоносной встречей? Там, внизу, в священных залах, ведущих к вратам вечности, Кроул почувствовал касание бессмертного духа, который направлял все человечество. С тех пор он не мог нормально спать. Микстуры, приготовленные Руни, выключали сознание на некоторое время, но лишь затем чтобы перед мысленным взором инквизитора снова всплыли расползающиеся в хищной улыбке губы и черные десны. Что он мог увидеть в этих снах? Чудовище из далекого космоса? Или что-то более близкое, навеки погребенное в подземельях двадцать размером с материк? Спиноза это замечала. Ее поведение тоже изменилось схожим образом, хоть и не так явственно. Она была моложе, сильнее и могла быстрее оправиться от потрясений. Инквизитор понял, что немного завидует подчиненный. В ней еще была жива несокрушимая вера в идеал, настолько крепкая, что Кроул не понимал, как учить Дознавателя дальше. Если такие, как она, становились полноправными инквизиторами, то обычно шли по одному из двух путей. Либо с удвоенным рвением делали свое дело, превращаясь в фанатиков на службе трона, либо постепенно угасали и становились такими, как Эразм. Поначалу... Кроул из недостойных побуждений пытался отвратить Спинозу от ее принципов и показать ошибочность рианного следования доктрине Министорума. Но теперь он понятия не имел, куда ее направить. Он сомневался в своей способности вести дознавателя хоть куда-нибудь. Скорее всего, уже было слишком поздно. Теперь, считал Инквизитор, их основной задачей станет выживание и, по правде сказать, навряд ли у него останется время для наставлений. И все же Спиноза была не глупа. Она, даже будучи полноправным новичком на планете, не разбираясь в хитросплетениях политики Терры, понимала, что продолжение расследования приведет на опасную территорию. Теоретически... Каждый Инквизитор отвечает только перед самим Императором. Может вести дела где угодно, и никто не имеет права чинить ему препятствий. На практике же некоторые члены Орда были куда могущественнее остальных. Но даже они поостереглись бы бездумно следовать за нитью ведущей в залы Синаторума Империалис. Но Спинозу останавливал вовсе не страх. Просто она еще была убеждена в том, что столь возвышенные слуги его не могут совершать зла. Именно это удерживало дознавателя. Вера, возвращенная и лелеемая бесконечными катехизисами о непорочности верховных лордов. Сидя в темноте, Кроул улыбнулся. Иссеченное множеством шрамов хмурое лицо на мгновение прояснилось. Возможно, много лет назад он и сам бы был такого же мнения. «Резюме!» – произнес Инквизитор. Активировался незаметный гололитический проектор, озаряя комнату призрачным зеленым светом. В воздухе повисли руны и изображения. По голограмме пробегала ряд помех. «Спикер капитанов-хартистов Кания Талет, Данда» раздался механический голос из подключенного к проектору ВОКС-синтезатора. «Женщина, приблизительный возраст 97 стандартных лет» рождена на ТР. Должность спикера занимает в течение 41 года. Является членом Верховного совета в течение 31 года. Сведения о расследованиях инквизиции отсутствуют. Подозрения в совершении преступлений отсутствуют. Политические связи в соответствии с приложенным списком. «Стоп!» — приказал Кроул и задумался, внимательно разглядывая трехмерный портрет Данды. Тот медленно вращался в воздухе перед Инквизитором. Она казалась невероятно юной, даже принимая во внимание тот факт, что Верховным Лордам доступны лучшие омолаживающие процедуры. Волосы спикера были стянуты в тугой пучок, а на правой щеке виднелись две небольшие татуировки. В ней всякого сомнения хартистские метки, оставшиеся со времен, когда она еще не находилась на вершине иерархической пирамиды. На проекции лицо спикера ничего не выражало. Тонкие губы плотно сжаты, Казалось, что у нее нет кибернетических улучшений, что сильно контрастировало с до неузнаваемости измененным генералом-фабрикатором. Она выглядела... нормальной. Почти. И все же... Ни одного из верховных лордов нельзя было назвать нормальным. Они обладали колоссальным могуществом, накопленным их предшественниками за тысячелетия. Каждый из них был абсолютным владыкой своей маленькой империи и пользовался практически неограниченными ресурсами и влиянием. Некоторые, например Грандмастер Ассасинов или представитель Инквизиции, его, Кроула, самая большая начальница, выделялись на фоне остальных потому что долг обязывал их внушать страх окружающим. Данда же, напротив, сливалась с тенями, но при этом обладала не меньшим могуществом. По грубым оценкам, 9 из 10 кораблей в Империуме подчинялись именно ей. Стоит торговым флотам прекратить бороздить просторы космоса и человеческое царство тут же разлетится на части! Капитаны-хартисты были цементом, который держал все государство. Они доставляли руду с астероидов на миры кузни, забирали боеприпасы с этих же кузин и отвозили их во флоты Милитарум. Они везли провизию сельскохозяйственных миров, перенаселенные города Улья. Одного слова спикера было достаточно, чтобы целые планеты из процветающих превратились в нищие и сытых в голодные. Кроу часто раздумывал над тем, что такая власть делалась личностью человека. Верховные лорды не были генетически улучшенными созданиями, в отличие от того же Наврадорана, чрезвычайно могучего, но с заложенными ограничениями. Они оставались простыми людьми, такими же, как сам Эразм, Подверженными сомнениям и слабостям. И, судя по всему, способными на предательство. Кроул сделал небольшой глоток и осушил бокал. Галолит погас. Уже давно сон не приносил отдыха. Инквизитор сомневался, что в этот раз будет иначе. Он еще так много не понимал... А времени осталось так мало. «Анила!» — сказал он, глядя в темноту. Активировалась Вокс-связь. «Господин!» Немного искаженный треском помех ответ пришел быстро. Анила была абсолютно надежна. «Мне нужно встретиться с коллегой. Слэк Нор Джаред. Его контакты есть у ГУК». Поговори с кем-нибудь из его людей. Дай им понять, что мы очень спешим. Как пожелаете. По безопасным каналам. Да, разумеется. Связь оборвалась. Гололит окончательно угас. И Кроул остался один в темноте, погруженный в мысли. Глава третья. На рассвете, после рутинных ритуалов и молитв, Спиноза вернулась к работе. Ее жилище уже в течение нескольких дней было завалено грудами книг. Вскоре их станет еще больше. Шаткие стопки пыльных томов, рассыпающимися корешками, стояли повсюду на металлическом полу. Некоторые наиболее опасные для человеческого разума труды были перемотаны ржавыми цепями, Пусклого серого сияния, попадающего внутрь сквозь окно, не хватало, и потому она постоянно жгла свечи. Древние листы пергамента отливались желтым в отблесках пляшущих язычков пламени. Спиноза всегда отличалась прилежностью в учебе и знала нюансы Lex Imperialis куда лучше многих своих товарищей. Но на Терри, разумеется были свои особенности. В тронном мире и без того запредельно запутанный основной закон Империума дополнительно усложнялся наличием древних договоров и пактов. Некоторые из них, похоже, были старше самого Империума и к тому же ссылались на уникальные для Терры институты власти. Работа судьи всегда считалась сложной. Но здесь... На планете, ставшей домом для миллиардов несчастных невежд, не знающих ничего о мире, влачащих жалкое существование в переполненных ульях, живущих в зданиях, которые помнили еще мифические времена Великой Ереси, она оказалась почти невыполнимой. Еретик Лерментов как-то сказал ей, У людей здесь три главных кошмара. Чудовище, другие люди и вы. Дознаватель резко захлопнула книгу и мысленно обругала себя. Лерментов мертв, и его приговор был справедливым. Ничего из сказанного им не воспоминаний, пусть даже мимолетных. Реноза откинулась на спинку стула и протерла глаза, затем поднялась и прошлась по комнате. Серебряный, закутанный в ткань, покоился на своей стойке. Крозиус пришлось скрыть от глаз, чтобы он не отвлекал от работы. Скоро придется начать расследование, о котором говорил Кроу, но процесс подготовки шел далеко не так гладко, как ей бы того хотелось. Причина тому заключалась в ней самой. Слишком много сомнений, отбросить которые в сторону не получалось. Спиноза понимала, бесконечные попытки делать все как раньше не помогут достичь прежней эффективности в работе. Нужно было измениться. Дознаватель набросила плащ на плечи и направилась к выходу. Пламя свечей затрепетало в потоке воздуха из распахнутой двери. Спиноза шагала по привычному маршруту сквозь переплетение коридоров корвейна. Мимо то и дело пробегали кланяясь работники крепости. Ей показалось, что их в последнее время стало больше. Многие тащили с собой толстые стопки пергамента. Некоторых конвоировали из жилых секторов отряды штурмовиков. Рев зря времени не терял, вводя все новые меры обеспечения безопасности в придачу к и без того суровым правилам. В Цитадели царила даже более напряженная атмосфера, чем обычно, и обслуживающий персонал начинал нервничать. Она быстро спускалась по ставшим знакомыми переходам в маленькое царство Юлии Гук. Там ничего не менялось. Каменный цилиндр, вдоль стен которого стояли стопки листов пергамента и книг в переплетах из искусственной кожи. С потолка свисали колыбели с сервиторами. На этот раз многие из них работали. Крабкались по цепям, доставали там полок и резкими дерганными движениями забрасывали их висящие за спиной корзины. Дознаватель задумывался о том, Куда Гук девал этих существ, когда в их услугах не было необходимости? Сама архивист стояла спиной к двери и наблюдала за процессом. Она развернулась к спинозе только когда та приблизилась плотную. На мгновение вечно недовольно лицо старухи вытянулось от испуга, после чего расползлось в кривой улыхмылки. А? Это ты? Проворчала Гук. Девочка из холы Чего надо? Бучки толстых кабелей, подключенных к спине Архивиски, заколыхались из стороны в сторону. Никто здравым умом не стал бы называть Спинозу девочкой. Раньше, до Карвейна, она могла бы воспринять такое обращение как оскорбление. Но сейчас понимала, что Гук была просто очередной эксцентричной персоной, которых Кроулу, похоже, нравилось собирать вокруг себя. К тому же, за годы службы в Инквизиции Юлия превратилась в такую жалкую развалину, что ей можно было только посочувствовать. «Мне нужна информация о командовании арбитров в этом секторе», — сказала Спиноза. Я подумала, что... Что я смогу помочь? Гук невесело усмехнулась. «Нет, нет, нет, не смогу. Видишь, что творится? Это все он меня заставил». Старуха указала металлическим пальцем на бригаду сервиторов. «Он хочет знать все и обо всем. Ксеносы?» «Да». Сенаторум? «Да». «Старушка расила. «У нас не так много информации о ней, но тоже да, да, да, да, да, еще раз да!» Гук подмигнула Спинозе единственным глазом. «Я не люблю ему отказывать, а вот тебе легко! У меня нет времени! Приходи позже!» Спиноза внимательно посмотрела на старуху. Хранительница архивов казалась более растрепанной, чем обычно, как будто обметические импланты, благодаря которым удерживалось целости ее тела, начали, начали вываливаться из разъемов. Мерцающий поток синаптических импульсов безжал по в согбенную спину инфокабелям быстрее, чем обычно. Значит, мои вопросы можно отложить. «Я отправлюсь на задание до заката. Благодарю за помощь!» Гук придвинулась ближе. Mm, «Не надо так!» Голос старухи в одно мгновение стал стивым. «Мы все работаем на пределе сил!» «Что ты нашла?» «Можешь рассказать мне!» «Ты же знаешь, что я не могу!» Рано или поздно я и сама все узнаю. Либо с твоей помощью, либо без нее. Это лишь вопрос времени. Улыбка стала чуть шире. Но ты ведь пришла не за бумагами. М -м -м. Их у тебя в достатке. И это действительно было так хотела поговорить со мной», — ответила Спиноза. А Кроули?» «Да, было такое. Но теперь ты и сама о нем все знаешь, верно?» «Тогда расскажи о себе». «Не вполне понимаю, зачем тебе это? К тому же мы обе очень заняты». Гук отшатнулась от Спинозы и снова улыбнулась. В этот раз куда слабее. Я не думаю, что ты всегда служила в этих архивах. Нет, нет, нет. Конечно же нет. Пианический глаз кук загудел, меняя фокусировку. Она нервно затеребила руками мантию. Савант. У него не было свиты. Все об этом говорят. И ее действительно не было ему нужен был Савант. Я в то время училась и понравилась ему, а он понравился мне. У меня неплохо получалось. Очень неплохо. Гук поморщилась. Но это не просто разум. Он меняется. Некоторые не справляются, память подводит. Я начала Забывать. Савант ничего не забывает. Я, Я совершила ошибку. Страшную. Гук снова болезненно поморщилась. Они должны были прийти за мной. Плохая, плохая смерть. Мне нечего было возразить. Он мог отойти в сторону и дать меня забрать. А, он так не сделал. Вместо этого похоронил меня здесь. Я все еще могу принести пользу, понимаешь? Гук ухмыльнулась. Думаю, да, да, за все эти годы я вернула должок. Стала хорошим архивистом. Мой разум так и не восстановился, но я все еще неплохо справляюсь, очень неплохо. Вмешиваться в исполнение справедливого приговора опасная затея, заметила Спиноза. Хм, а кто говорит, что он был справедлив? Может, и был, а может, и нет. Скоро, скоро ты поймешь, в чем разница. Я уже понимаю. Да, да, разумеется, разумеется. Архивистка проковыляла вокруг Спинозы, подметая драным подолом каменной плиты. Ты думаешь, что он опасен? Что он на волосок от того, чтобы стать отступником? Можешь не отрицать. Мы не во всем согласны, улыбнулась Спиноза. Но я рада, что он позволяет мне высказывать собственное мнение. Тогда не будь дурой. Гук подошла вплотную и обдала Спинозу букетом неприятных запахов из глубины мантии. Он самый верный из слуг трона. Но хорошо это скрывает. Ты знаешь о его, о его о его состояние. Из-за него он не особо следит за словами. Но это важно. Правда? По-моему, не очень. В большинстве случаев, по крайней мере. Он... Они некоторое время молча смотрели друг на друга. Спиноза видела следы медленного увядания на лице Гук. Она постепенно превращалась в полуживую развалину, как и все на планете. Возможно, архивистка разглядела то же самое на лице дознавателя. Спиноза отступила на шаг. «Я вернусь, как только смогу. И тогда мне понадобится информация». Гук твердым шагом отошла в сторону. На ее лице застыло смущенное выражение, как будто старуха не помнила, о чем и почему они только что разговаривали. «Да, да, да, да, конечно, конечно», — пробормотала архивистка. «Тут полный бардак», — заметила Спиноза, разворачиваясь к выходу. «Ты же была савантом. Наведи порядок». «Не все можно починить». — возразила Гук, провожая дознавателя взглядом. «Но можно создать заново!» — ответила Спиноза. Она уже добралась до двери. «Это урок, который он преподает нам ежедневно!» Замок щелкнул. «Не здесь, не здесь!» — прошептала Гук, как только Спиноза переступила через порог. Архивистка вновь обернулась к сервиторам и хроностеллажам. Это же Терра! Кролл впервые с момента ранения покинул стены Корвейна. Он решил, что на этот раз лучше воспользоваться наземным транспортом. Так будет проще вернуться в рабочий ритм. Да и от цели его отделяло не такое уж большое расстояние. На месте водителя, как и всегда, сидела Анила. Бронированная машина испустила клубы черного дыма, с недовольным рокотом выбралась из гаража и поползла к главной магистрали. Кроул откинулся в кресле. Огни города пробивались сквозь зарешоченное окно и отбрасывали длинные тени на лицо Инквизитора. На протяжении почти всей истории человечества эта планета делилась две: Была земля и было небо, а все живое обитало на узкой границе посередине. К 41-му тысячелетию она размылась настолько, что никто не мог с уверенностью сказать, где же на Терре находится земля. Фундаменты могучих шпилеев, пульев. Уходили корнями глубоко под земную кору. Забытые катакомбы и шахты испещрили верхние слои мантии, будто ходы, прогрызенные гигантскими червями. Высокие шпили, пронзающие маслянистый воздух и соединенные мостами, виадуками и готическими арками, сплетались друг с другом в бесконечную, будто живую массу. Каждая башня была связана с другими, и все окутывала грязная дымка испарений и пара. Транспортные магистрали взмывали ввысь и спускались к самой поверхности. Они оборачивались вокруг шпиля, затем устремлялись вниз, погруженные в вечный сумрак глубины, разветвлялись и объединялись вновь, сливались в огромные кулки, клубки перекрестки, из которых, будто нити, во все стороны расходились все новые и новые маршруты. Поездки по магистралям строго регламентировались древними указами. В которых были прописаны статусы и назначения каждой потрескавшейся скалобетонной улицы. Большая их часть, via exklusiva, была предназначена для органов правопорядка. Почти все простые жители путешествовали по куда более широким и оживленным via ordinaria. Машины теснились и толкались, пытаясь добраться до пункта назначения. Существовал и третий вид магистралей – Виа Прохибида, выделенный под нужды высших эшелонов власти Империума, правителей, самых важных чинов Адептус Арбитрес и агентов Инквизиции. Эти узкие тропы проходили выше остальных по самым коротким маршрутам между крупными административными центрами. Однако добраться по ним до нужного места без перехода на менее привилегированные дороги удавалось нечасто. Но пока что транспорт Кроула летел по одной из них, отдельно от огромной человеческой массы, чуть выше, чуть дальше от всех. Сквозь узкие щели защитной решетки Инквизитор смотрел на бесконечную череду проносящихся мимо серых зданий с циклопическими шпилями, каменными террасами и контрфорсами. Иступление, царившее повсюду во время сангвиналы, исчезло под давлением обыденности, рабочих графиков и логических схем, превратившись в смутные воспоминания. Куда ни посмотри, Везде был фабричный транспорт, везущий бригады работяг на смену. Мотоплатформы экклезиархии протискивались сквозь плотный поток, оглашая все вокруг гр гром громогласными, бесконечно повторяющимися гимнами. Огромные грузовики, изрыгая клубы дыма, неспешно ползли, направляясь к складам. Очень немногие жители Теры покидали родные шпили, но, тем не менее, не умудрялись занять собой все возможное пространство среди бескрайнего опорных колонн и арок. Анила не спеша вела машину, стараясь придать поездке по куда более спокойной служебной магистрали максимум комфорта. «Ты без проблем с ним связалась?» — спросил Кроул, утомленный монотонностью пейзажей. «Легко. Мне показалось, он обрадовался возможности встретиться. М -м -м. Начался подъем. Извилистый путь смеился между несколькими башнями-шпилями. Повсюду, и сверху, и снизу то и дело проносились атмосферные летательные аппараты. Будто косяки и грязные рыбы, они рассекали плотный, удушливый воздух терры. Громадный дирижабль, состоящий, казалось, из сплошных, обвисших баллонов и неспешно вращающихся винтов, лениво проплыл под ближайшей аркой, волоча за собой длинный хвост из сенсорных кабелей. На мягких бортах красовалась символика одного из местных монастырей Министорума. Но Кроул узнал в машине один из сотен разведывательных кораблей. Такие постоянно встречались на всех воздушных путях мира города. При должном опыте их несложно было вычислить. Вскоре из дымки появился силуэт очередного шпиля. похоже на гигантский рог масса темного металла, увенчанная осыпающимися каменными статуями ангелов. Стены башни мерцали неоново-желтыми огнями, а северная грань казалась немного обвисшей. Как будто сотни этажей сползли вниз и зависли, достигнув шаткого равновесия. Здание выглядело как застывшая на веки лавина из пермобетона и покореженной стали. Транспорт Кроула соскользнул с выделенной трассы на один из нескольких десятков подъездных путей. Пространство вокруг тут же заполнилось громоздкими неуклюжими машинами. Правда, вскоре водители осознали, что рядом находится матово-черный транспорт Инквизиции, и изо всех сил постарались убраться с его пути. Они терлись бортами и жались заграждением ради того, чтобы расчистить дорогу для Анилы. Наконец, Инквизитор добрался до огромного вестибюля на границе Шпиля. Сводчатый потолок терялся в стенях. Вдоль стен стояли закопченные крылатые статуи. Не обращая внимания на отряды службы безопасности на входе, транспорт Инквизитора въехал в шпиль по крутому пандусу и петляя помчался по внутренним тоннелям. Проезды становились все уже. Спустя некоторое время стало трудно не задевать бортами стены, а потолок нависал в метре от верхних антенн. Наконец, Анила остановилась перед массивными бронзовыми воротами и покинула машину. Кроул остался сидеть, разглядывая пару горящих, чадящих жаровин и закованных в доспехи стражников по обе стороны от тяжелых створок. Беглый осмотр бронированных панелей вокруг входа выявил две бойницы с игольными пушками и небольшую, тускло поблескивающую сенсорную бусину. Вне всяких сомнений были и иные устройства, лучше спрятанные и глубже закопанные. «Выглядит не очень приветливо», заметил инквизитор, когда Анила открыла пассажирскую дверь и вытянулась по струнке. «Совершенно неприветливо», согласилась водитель. «Подожди здесь, пожалуйста. Как прикажете». Дальше Кроул проследовал в одиночестве. Он миновал врата и поднялся по каменным ступеням к главному входу. Стражи, выглядящие почти так же, как солдаты Рева, отдали честь и открыли дверь. Инквизитор перешагнул порог, и все вокруг тут же изменилось, Мрачный вход в глубине шпиля, которому вели тесные коридоры, скрывал за собой помещения, обставленные с небывалой роскошью. Ноги Кроула тут же утонули в пушистом ковре. На облицованных мрамором стенах висели высокие зеркала, отражавшие теплое сияние десятка светильников, отделанных золотом. Все вокруг было уставлено артефактами и разнообразнейшими диковинками. Здесь были и вытянутый череп в стеклянном коробе, и сабля с алмазным наконечником, и фарфоровая ваза, покрытая странными иероглифами. Откуда-то доносились звуки музыки, причем Кроул не мог даже определить жанр. Как только он пытался сосредоточиться на мелодии, становилось тяжело слушать. Инквизитор прошагал по длинному коридору с множеством картин на стенах и оказался в круглой приемной. Повсюду царил странный беспорядок. На дорогих столах и стульях громоздились груды бумаг, из свисающих с потолка кодельниц доносились чуждые, непонятные запахи. Все это начинало действовать на нервы. В круглом зале имелось три двери. Одна из которых оказалась открыта. Кроул шагнул в проход и очутился в небольшом помещении, напоминающем жилую комнату с высоким потолком. Вдоль стен стояли стеллажи с книгами. Большинство томов выглядели древними и скрывались за хрустальными защитными экранами. Большинство томов выглядело... Древними и скрывались за хрустальными защитными экранами. Здесь тоже все было завалено диковинными вещами, антикварным оружием, драгоценными камнями на бархатных подушках медленно вращающимися голограммами в вычурных прозрачных футлярах. Доброе утро, Эразмо. Голос доносился из кресла в дальнем углу комнаты. Его обладателем оказался тощий, морщинистый. Лысеющий старик в тяжелой бордовой мантии и очках с толстой серебряной правой. Хозяин выглядел хрупко, утонченно и немного странно. Будто долговязая птица, которую завернули в ковер. Кроул, переступая через груды сомнительных сокровищ, добрался до второго кресла. Чтобы сесть, ему пришлось переложить несколько предметов в ближайшую шаткую кучку. Слэк! Кроу кивнул, поприветствовал хозяина. Я смотрю, ты немного прибрался тут с моего последнего визита. Свет, проникающий сквозь высокие окна, был теплым и чистым. Можно подумать, что за стеной настоящее небо. За стеклом раскачивались ветви тепличных деревьев. Разумеется, небо было искусственным. Они находились слишком глубоко под землей. Да и на Терри... На Терри никогда не бывало теплой и ясной погоды. Ты не очень хорошо выглядишь, друг мой, произнес Слэк Нор Джаред. Хочешь бальзама? Бальзамы джарада всегда были занятными. В сейфах этого ветерана Орда Ксенос встречались вещи, совершенно точно запрещенные хранению, но, разумеется, никто бы не решился проводить здесь обыск. Да, я бы выпил чего-нибудь бодрящего. Спустя мгновение в комнате появилось стройное существо, ловко лавирующее между грудами чучел и бронзовых статуэток. По виду создания невозможно было определить пол. Невероятно тощее, оно носило облегающую одежду цвета дымчатого серебра. Что-то в этом слуге вызывало у Кроула беспокойство. То ли осанка, то ли способность бесшумно передвигаться среди царящего повсюду бардака. Оно принесло с собой поднос с двумя кубками. В сосудах плескалась лазурного цвета жидкость, пахнущая розой. Слуга удалился так же бесшумно, как и возник. «Очень дорогая штука!» — заявил Джаред, поднимая кубок. «У тебя все очень дорогое». Кроул пригубил напиток. На вкус неплохо, но впечатление осталось такое же, как и от всего Вокруг. В некоторое время инквизиторы вели светскую беседу. Джаред спросил, как дела у Рева. Кроул поинтересовался самочувствием Аханны Врун, капитана штурмовиков коллеги. Они обсудили политику инквизиции на Терри и последнее выступление Клеопатры Аркс в Верховном Совете, сулящее очередную неизбежную реорганизацию. Кроул похвалил новые экспонаты в коллекции Джарада, а тот в ответ не в тысячный раз восхититься изготовленным в лунных мастерских пистолетом Кроула. «Но ведь ты пришел не ради беседы и выпивки». «А стоило бы», — усмехнулся Кроул, — «и то и другое мне понравилось». «У тебя есть вопросы». «У меня есть история?» «О, это хорошо! Люблю истории!» Джаред откинулся в кресле и сложил руки на коленях. В тяжелых складках мантии тускло блеснула инквизиторская розетта. Какое-то насекомое, застывшее в куске янтаря. «Я узнал об одной глупой идее... Кое-кому захотелось привести живого Ксеноса в мир улей. Очень глупо, да. Кто это за Ксенос? Несущий боль. Я могу описать его, а ты назовешь правильный термин. Инквизитор рассказал собеседнику о тощем существе в просторной мантии, о белой коже, будто бы натянутой на скелет о металлических деталях, вживленных в плоть, и о бездонных черных глазах. Это Гомунку, Трон. Кто рассказал тебе об этом? Один друг. И зачем эту тварь привезли? В мир улей? Я не знаю. Но важно не это. Как только существо оказалось на планете, все пошло не по плану. У него были свои замыслы. На мой взгляд, совершенно безумные, самоубийственные. И это действительно так. Друг говорит, что создание уже мертво. Слава Трону! И теперь передо мной неразрешенная загадка. На контрабанду Ксеноса кому-то пришлось потратить огромные силы и средства. И они ждали, что существо им как-то поможет. Но оно не выполнило задачу. Почему? Я не знаю. Но думаю, ты можешь знать. И искать мотивы в действиях этих существ... «Опасное дело. Очень опасное. Но интересное. Что ты знаешь о темных Эльдар?» «Очень немного, И хорошо. Предельно отвратительное создание. Инквизитор покачал головой. «Даже я знаю крайне мало». Никто Ворда не обладает всей информацией. Этих тварей почти невозможно взять в плен. Я никогда не видел ни одного живьем. И немногие видели. Тому твоему другу повезло. Или не очень. Это как посмотреть. Но я расскажу то, что знаю. Он принялся задумчиво поглаживать Розетту. Их не просто так называют несущими боль. Они живут ради нее. И это не фигура речи. Боль для них — это не забава, но средство к существованию. Мы не знаем, почему так происходит, но согласно докладам, если их держать в заключениях без доступа к добыче, то вскоре ксеносы начинают чахнуть даже при наличии воды, пищи и комфортных условий. Сначала впадают в неистовство, потом увядают. Спустя еще некоторое время умирают. Я видел записи. Не самое приятное зрелище. Под конец они испытывают невероятный ужас. Скребут ногтями стены и начинают молить о пощаде. В общем, считается, что... Причинение боли каким-то образом необходимо им для выживания. Если предоставить им жертву, то они живут бесконечно долго в тех же условиях. И как это проверялось? Лучше не спрашивай. Джаред выпустил Розетту и потянулся за кубком. «Давай вернемся к историю, которую рассказал тебе друг. Предположим, какой-то дурак сумел притащить Гамункула в мир улей. Условия на планете совсем не такие, как в заключении. Существо оказалось среди миллиардов душ». Все они уязвимы. Все манят его. Надо отметить, что эти создания намного более чувствительны, чем мы. Над ними властвуют желания. Конкретно этот подвид испытывает только голод. И представь, Что такое существо оказывается буквально на складе с бесконечными запасами еды? Я думаю, твое предположение верное, разум. Оно обезумело. Даже если изначально у него и была какая-то цель, Ксена ней тут же забыл. Кроул оперся подбородком на сплетенные пальцы. Стало быть, повторная попытка будет полным безрассудством? Даже первый раз был безрассудством. А что происходит с людьми, которые контактируют с существом? «Они умирают в муках. А если нет?» «Что ты имеешь в виду?» Старый инквизитор внимательно посмотрел на коллегу. «Если человек столкнулся с этим существом, скажем, ненадолго, и как-то выжил, Кроул не отвел взгляда. Что будет с этим человеком?» Жаред ответил не сразу все зависит от обстоятельств речь с любым ксеносом нужно избегать ибо они рассадники греха что касается этого вида я слышал что их речи уже еще что они испускают невероятно отталкивающие запахи без сомнения это в какой-то степени связано